Глава 17. О практике, которая идет юным магам на пользу. Где-то в королевстве эльфов крови. В огромном зале с прозрачными мерцающими витражами царила тишина. Не умиротворенная, а скорее напряженная, Опасная. Такая тишина обычно случается перед тем, как внешне сдержанные и спокойные деймеры начнут творить какие-нибудь глупости. Например, решат придумать пару очень перспективных заклинаний а потом случайно, не вовремя, их испытать и воспламенить половину ледяной пустыни, что не могло понравиться ее снежным обитателям. А они что? Они случайно. На некотором возвышении в центре зала находился трон. Вернее, три трона. Для владыки эльфа в крови Тейрааса, его жены, которая сейчас отсутствовала по вполне уважительной причине, заклинательница была беременной и отхаживала последние сроки и Владыки Гардана, отца Тейраса, который вполне добровольно уступил трон сыну посвятив себя изучению магии. Мужчина с хищным разлетом бровей и заостренным носом прикрыл глаза, по в когтями по подлокотнику трона. Как полагаете, он придет? – спросил Тейрас у замершего возле трона мужчины. Это был неожиданный гость в землях Дейморов, неожиданный быть может не самый желанный, но Сейчас владыки Каэлиру были рады. Ведь только он мог поведать кое-что об очередной авантюре прыткого старшего родича. Гордый Снежный едва заметно качнул головой. Зазвенели вокруг него льдинки, колыхнулся край серебристо-синего одеяния. «Непременно. Насколько я узнал бессмертного на Рителли. «Вечный принц, склонен к хвостовству и некоторому пижонству», — поджал губы Снежный. «Ах, бросьте злиться!» — показал острые верхние клыки нынешний владыка от «Отчего его подданные шустро попятились? Я понимаю, что он увёл у вас из-под носа вашу драгоценную обретенную дочь. Но не стоит обманываться внешним миролюбием лорда леошеса В один миг он тебе улыбнётся, а в другой...» «Продолжай, дорогой потомок, продолжай!» Веером брызг рассыпался бархатный и вкрадчивый голос. Широким шагом, вдоль вытянувшейся по струнке аллеи аристократов, в зал вошел Леошес Нарителли, основатель династии эльфов крови и их далекий предок. В багряных волосах мерцала узкая полоска обруча. Полный доспех казался на нем легким камзолом, а важно шествующий следом черный, как ночь, крылатый кот, посланцем высших сил. Холодное замкнутое лицо эльфийского лорда не выражало ничего, кроме легкой скуки. Владыка Тейраас медленно поднялся. Когда оба царственных эльфа стояли напротив друг друга, становилось ясно, что они одной крови. Та же стать, горделивый разворот плеч, острый взгляд, скупые движения, резкие скулы и сдерживаемая мощь. Вот только Терс Иртеллим был значительно моложе своего прославленного предка. «Соскучились по былым временам, милорд». На миг, прикрыв глаза, Тейрас указал званому гостю на второй трон. Леоше на Нарители окинул кресло брезгливым взглядом, но сел, вытянув ноги и заведя руки за голову, словно отдыхал. «Соскучился». Тягучим, смертельно опасным потоком хлынул голос. «Те времена всегда со мной. Для вас прошли века, а для меня мгновение. «Но сейчас мы здесь не за этим собрались, не так ли?» Снежный жаловаться прискакал. Хмыкнул, бросив взгляд на скрипнувшего клыками клыка А «Давайте жить нам, протянул кошак, как всегда следующий за своим господином. Мэри Ашариса не было. Он остался в академии. Даже сильнейшим из нелюдей понадобилось бы прийти в себя после такой порции настоя снежной ягодника. Зато теперь Эшарис станет по-настоящему могущественным магом. Ничто не происходит случайно. с лениво прищурился. «Не совсем понимаю, зачем меня вообще позвали. Ах, да». Чисто уверенный взгляд впился в потомка. «Ты раз. Я приведу к вам познакомиться, мою невесту». После зимнего бала дочка Элира станет моей женой. Пусть твоя супруга поговорит с ней о том, что пришельцам из других миров у нас вполне спокойно». О, темноволосый владыка Деймаров скинулся, в глазах плеснуло удивление. «Так она попаданка?» «Казалось, он вот-вот расхохочется, и вы на те же грабли бессмертный». Сам женатый на пришельце из земли нынешний владыка эльфа в крови прекрасно знал, насколько беспокойными, волшебными и коварно влюбляющими в себя могут быть эти женщины. «Да, но принята в лорд Элира. фыркнул едва слышно Леошес. «Что там с колдунишкой?» — подал недовольно голос владыка Снежных. «Почему вы не позволили нам с ним расправиться? Снова ваши игры, Деймар?» И тебе плевать, что твоя избранница в опасности. Лиашес на рители лишь едва заметно повел плечом и склонил голову, переведя взгляд на снежного эльфа. Тот поперхнулся, дрогнул, кляня себя за слабость. Успокоительная бежит, проворчал черный кот, ластясь к ноге Лиашеса. Правильно, котики лучше успокоительные на свете. Обнял котика и уже легче на душе можно не рычать. «Успокоительное скоро всем понадобится, пробормотал кто-то. Ну и мой замок приведите в порядок. Лениво отдал приказ Леошес, рассеянно почесывая кота за ушами. Когти острые, удобно, густая шерсть поддается, даже такая жесткая. Ах да! Вскинул голову вечный принц. Казалось, он и забыл о том, что там пытались у него выяснить. Обманчивая забывчивость. Как зыб песчаная. О колдуне не волнуйтесь. Один раз он немного неприятно меня удивил. Слишком глубоко влез в старые секреты. На тонких губах промелькнула непонятная гримаса. Ласково сжались когти. «Бедный, бедный колдун!» Нет, чтобы самому закопаться и поглубже, а желательно за 10 метров от этого так нет. Надо было разозлить принца крови. Заказать ему, что ли, плакальщиц? Философски вопросил вдруг Келир. Снежный эльф казался успокоенным. Уже бестолком, хмыкнул в ответ Тейрас. Ведь все решится совсем скоро, не так ли? И бросил острый взгляд на старшего родича. Тот о чем то задумался, а потом легонько качнул головой. От страшно ласкового взгляда багровых глаз даже самодовольные, самоуверенные, высшие аристократы крови шарахнулись в сторону. Уж помнили о прошлом владыке больше, чем другие расы. Не буди лихо одним словом. Пусть уж оно точит когти об кого-то другого, а уж если лихо женится, пусть с ним жена мучается, или он с женой леашестный рители еще раз окинул всех присутствующих задумчивым взглядом он то точно не собирался мучиться и знал что нужно будет делать как и когда он всегда и все продумывал на несколько шагов вперед. лишь один раз мир его удивил мир и это светлая снежная девчонка. ему сложно было понять свои чувства. он не был уверен даже что вообще стоит над ними задумываться, но все чего он хотел чтобы она была с ним. Улыбалась ему. Так же таяла в его объятиях. И да, чтобы восхищалась им. Смотрела на него с любовью. И хвост. Хвост с чешуёй показать. Обязательно. Неужели немного звериных инстинктов передалось и ему? Впрочем, пустяки. С чем-чем, а со змейсовыми пожеланиями он справится. Лишь бы он ей нравился. А ведь он нравится, она влюблена в него. Он ощущал это всей кожей, но этого было мало. Он хотел слышать это до боли, до иступлённой жадности, до рыка, он хотел, чтобы она была привязана к нему. в крови зря считали такими уж хладнокровными существами. Бесчувственным он никогда не был. А ее искренность и открытость они завораживали. Она будет его, только его. Маленькая смешная душа. Чудо, зимнее чудо. Вот уж эмиссарам смешно если эти глыбы вообще умеют смеяться. На бледном лице Деймора промелькнула усмешка. Он поднялся с трона, внимательно окинул взглядом собравшихся. Ему очень-очень нравилось, когда его слушали вот так, чтобы ничего не пропустить. Я совсем разберусь. Скоро. Отправь своих прочесать три места, где стояли мои старые храмы, которые еще не восстановлены. Коротко приказал Ты И молодой владыка не посмел возразить. Только прищурился, дернул ухом, а потом вдруг расплылся в коварной улыбке. Его кровь не любит подчиняться. Верняка придумал какую-то безобидную гадость. Такой ответ Лиашес уважал и ценил. Без этих забавных сложностей его долгая жизнь была бы весьма однообразна. Хотя теперь... Теперь, похоже, она навсегда будет полна ярких красок. До скорой встречи, Тирры. Ищи, составив после себя флёр, давящий, пахнущий грозой и металлом силы, которые жадно впитывали стоящие в зале нелюди. «Вот же змей лысый!» — прошипел Каэлир. «Но «Ну, как-то почти беззлобно. Не будешь же ругаться на дождь, который тебя намочил, или на тучу, которая его пролила. Ляшес Нарители — такое же стихийное бедствие, и лучше на его пути никому не становиться». Но переглянулись оба владыки. Кое кто, похоже, скоро отомстит эльфу за всех несчастных, которые промолчали. Кое кто нервы потреплет. И пусть Лиашес жесток, но его женщина будет рядом с ним в безопасности. Потому что только одна страсть может заменить Деймор, бои и интриги одно чувство. Привязанность к женщине, забота о ней, нежность, любовь. Приготовьте золотой дворец владыки Лиашеса. Раздался приказ. Великий хранитель возвращается домой Академия пределов Дайана Корнеева Мне больше всего на свете хотелось хоть немного замедлить бег времени и перевести дух. Казалось, с моего попадания в этот мир под Новый год время так и норовит ускорить свой бег несется, не разбирая дороги, сметая все на пути. Прошло не так много времени, но так ли много осталось от меня прежней? Шутки шутками, коты и белки, котишками и бельчатами. Но этот мир безжалостный и твердо менял каждого, кто попал сюда под себя. Я не вспоминала про телефон, про телевизор и фильмы. Мне было некогда. Мне не было скучно и вовсе не хотелось отправиться в какой-нибудь клуб, хотя и раньше этого себе не позволяло. Теперь, когда о моем проклятии на лице напоминала лишь быстро заживающая сеточка пятнышек, прошлое легко было отпустить. Да, я скучала по родителям, но я точно была уверена, что они дождутся меня. Не знаю, как они смогут привыкнуть к этому новому миру. Не знаю, как примут, что мне закрыта дорога назад. Мир без магии больше не позволит мне там существовать. Но не так уж сильно я и скучала по земле. Быть может, потому что ничего толком там и не успела увидеть за свою жизнь. Так, слабо улыбнулась своему отражению. Ну что приуныла, красавица? Чудовище нас явно очень любит, бдит и заботится. Учитывая, какие экземпляры попадаются, нам повезло. Такое чудовище надо брать с клыками и хвостом, если имеется. И отгонять от него других, желающих утащить чудо в свое логово. Нет претендентов? Враки. Вчера я отнесла Алиске и другим пострадавшим фруктов и сладостей. Стив пришел в себя быстрее других и вполне довольный нашей авантюрой отправился в свою комнату общежития. Еле отобрали у него топорик. Гномий родственник явно заразился воинственностью и продолжал нежно прижимать к себе добытое оружие. Ворча, что теперь уже папаша точно не скажет, что он, дескать, никчемный слюнтя и маменькин сынок. Ни к одному делу славному непригодный. Маруна, вот она отлеживалась долго. Говорят, выйдет только дня через два. Уж слишком большую порцию магии отхлебнула моя жадная подружка. Зато теперь и отцовская кровь ярче проявится, и может какая-то особенность силы прийти. Всякое бывает. Маэри пришел в себя еще быстрее Стефа. Правда, по делам не убежал, задержался. И когда я заходила к Маре, у нее рядом с постелью на тумбе стояла небольшая ваза с бледно-голубыми заэрами. Редкими снежными цветами, которые растут высоко в горах, и обладают способностью успокаивать, гармонизировать внутренние токи магии и навевать хорошие сны а подружка улыбалась и прижимала пальцы к губам, а глаза как мечтательно щурила. Ой, неспроста. Но если Маэри серьезен, я за них буду только рада. В конце концов, разве имеет значение, что они принадлежат разным расам? Нет, я не наивная идеалистка и понимаю, что в этом мире и то, кем ты родился, и твоя магия, и происхождение имеют значение. И влияют и на жизнь, и на то, какими будут твои дети. Но Маэри и сам был нечистокровным Деймором, таким же ритуальным созданием, как и я. Я не расспрашивала его о прошлом, ни к чему это было. Но понимала, что если ритуал провел сам Лиошес на Рителле, которого мало когда могла тронуть чужая беда, было там нечто серьезное. Ну и пусть. Главное, что друг здесь со мной, с нами, что сейчас он как будто немного расслабился и добирает от этой студенческой жизни то, чего был раньше лишен. Я поставила на стол кулек с честно приготовленными на кухне Академии, немного кривоватыми, но аппетитно пахнущими пирожками. «Народец снежный, народец магии рожденный вам подарочек оставляю, всего доброго желаю и за помощь благодарю». Выпылила скороговоркой. Расправила темно синюю салфетку, разложила заказанные из города аппетитно пахнущие корзиночки пирожных. Не рискнула готовить их своими руками. Зато что-то похожее на шарлотку удалось сотворить. В углу тихо зашелестело. Выглянули смешная кудрявая голова и сизый нос. Все, теперь лучше уйти, не смущать чахи». «Дары они предпочитают забирать тогда, когда сам даритель этого не видит», — Стеф рассказал. «Ну вот и хорошо. А то мне на занятия бежать надо. Сегодня у нас древний язык детей зимы и основа ритуалистики ледяных. Опаздывать не стоит. Мне никакое освобождение от занятий не грозит». «Ух и боязно, как-то признаюсь. До зимнего бала остались считанные дни» а корней ничего не слышно. Да, Микки по секрету мяукнул, что эти парни, которые ритуалы проводили, были наняты именно Тиром корновым Заманил тот их обещанием сладкой жизни, а потом начал шантажировать здоровьем семьи. Своя рубашка всегда ближе к телу. Дергаться и пытаться искать справедливости у нелюдей маги не стали. Вот только было совершенно непонятно, что теперь предпримет Корнелл, раз эта его попытка собрать магию не удалась. «Единственный ли это был источник? Зачем именно он это делал?» Леошес наверняка знал ответ, вот только делиться не хотел. Отогнав навязчивое желание попробовать допросить пронырливого Деймора, я подхватила сумку, накинула легкий верхний плащ, потому что почти не мерзла, и выбежала из комнаты. «Наверное, я научилась не циклиться на том, что со мной происходит, не думать о нашей связи с Леошесом». Научилась не принижать себя и свои способности, но и не рвать жилы в бессмысленной погоне за славой. Вспомнился разговор с Алиской. «Нет, сама дура», — категорично заявила все еще бледноватая подруга в ответ на мою попытку посыпать голову пеплом. «Ну и чего тебе жаловаться? Ты что, дубину возьмешь, пойдешь моих идиотов из группы воспитывать? Нет? ну вот и ладно. Просто незнакомая обстановка выбила из колеи, вот и сдурила». «Но ведь ты пошла к ним». Согласилась попробовать это их странное обучение. А могла прийти ко мне и получить дружескую порцию в разумлении. Ты-то мне помогала. Почему ты мне отказываешь в том, чтобы хоть как-то тебя поддержать? Да никакая учёба не стоит твоих слёз. Высказала то, что накипело. Обняла крепко Алису, щёлкнула по носу. Та в ответ слабо пихнула кулачком, мол, не балуй. Я же сильная и независимая, не привыкла жаловаться. Говоришь, Лаград к тебе прибежал, облезлый кошак. Фыркнула подруга зло, глаза так и мечут молнии. Подруга держать в себе не стала. Алиска секреты никогда не любила, да и от меня их не имела. На парах все смотрел так проникновенно. Помочь обещал с магией. Подсел ко мне в столовой, когда я там однажды утром рано одна сидела. Рассказывала зло, вгрызаясь в пирожок. «Ах, Тира Алисия, вы сегодня прелестно выглядите! Ах, Тира Алисия, давайте я вам объясню то, что вам непонятно!» «Может быть, вам сложно ориентироваться в Академии? Давайте я вам помогу», — передразнила. «И что?» — уточнила, затаив дыхание. «И ничего», — процедила, накрутив на палец прядь волос. «Ничего, понимаешь, Данка? Я уж ему и так намекаю, и Эдок, И улыбнусь, и руки его коснусь, и в гости на чай позову, как будто не слышат», — сердито всплеснула руками. «А вчера иду». Девчонки говорят, о, смотрите, к Лаграту его отобранная оборотница заявилась. Смотрю, та самая девица, что при моем попадании в его доме ошивалась. Похоже, Алиса всерьез считала Фейра Лаграта своей личной мечтой. Подруга загорелась, поверила в любовь до гроба. Но, Лис, попыталась я воззвать к ее разуму. Он же тебе ничего не обещал, понимаешь? У нас в этом мире и так не самое устойчивое положение, и... Ой, брось, Корнеева! С тобой давно все понятно! как-то грустно отмахнулась Алиса. Ты уже на своего эльфа так запала, так и глаз с него не сводишь. Судя по тому, как он с тобой носится, тут разговор, можно сказать, решенный. Алис! прорычала, правда, голос эльфийский подвел, скорее тихий звон получился. Да брось, ты раньше мне все рассказывала, Данка, а теперь вижу, секретничаешь. Впрочем, если эльф хочет с тобой быть, хватай, не дури. Где такого еще найдешь? Вон ты какая красавица у нас вымахала тут. Расцвела она магии. Мне подмигнули. Похоже, долго унывать Алиса не умела. Лис, он не просто Деймар, — решилась я рассказать. Не могу держать в себе. И скрывать от лучшей любимой подруги не могу. Тихонько шепнула уже знакомые слова и активировала артефакт снежных, создавая купол против прослушки. Мне действительно удивительно повезло в этом мире если бы не моя новая семья». Сердце сжало при воспоминании о царственном семействе Снежных, о мягкой и заботливой Адаре, об оберегающем, строгом, но любящем Каэлире, об очаровательной малышке Май. Не так давно связывалась с ними снова. Моими успехами гордились, Расспрашивали, не появился ли кавалер. Передавали, что Снежная кошка снова окатилась. И один из котят слепышей прижился в люльке Май. Кажется мне, что Адари что-то подозревала о моей несуществующей личной жизни. Может быть, даже больше, чем я сама. Когда я выложила Алиске кое-что о секретах и тайнах блистательного лорда Нарителли, та только присвистнула. «Вот ты даешь, Данка! Местного македонского, можно сказать, себе ухватила!» Разубеждать я ее не стала, а подружка как-то ловко уклонилась от тем Лаграта и его пассии. «Ладно, не хочет говорить и не надо». Может решить, что добиваться уборот дело бесполезное. Слишком у них все завязано на инстинктах. Но когда я уходила, выражение лица у Алисы было ужасно решительным. Помотала головой, разгоняя воспоминания. Все, хватит. Учеба ждет. И так все довольно непросто. Не хотелось бы отстать. С этими мыслями я направилась через двор. Уже подходя к аудитории услышала шепотки. Снова статуя, представляете? Ректор Метель хотел скрыть, но разве такое скроешь? Нас тут всех заморозят. И никто ничего не делает, все отмахиваются. Магистры решили льдам скормить в обмен на силу. «Уже третья статуя, нам конец!» — кто-то всхлипнул. Светловолосая девушка в элегантном темно синем платье прижалась к плечу высокого парня с колючими черными глазами. Третий курс. Я поспешно протеснулась мимо. Это что же такое? Неужели снова кто-то обледенел? Снова этот таинственный враг? Еще один подручный корнула. Ты на меня налетели, больно пихнув локтем в грудь. От такого порыва я на миг опешила, чуть не упав вниз. Нога соскочила со ступеньки. Обычно гладенькая, светящаяся довольством и эхидством Килина на Айшел. Та самая задиристая блондинка смотрела с такой яростью, что я как-то мигом вообразила в ее руке меч, а лучше секиру. Хорошенькое личико искажено, губы сомкнуты, в глазах какой-то нехороший лихорадочный блеск. Да что случилось? Не вздумай иметь виды на Маэре, а Шарис мой. На меня едва не плюнули. Хорошо, хоть она не ядовитая. Мой, поняла? Девичья рука оказалась удивительно сильной, жесткой. Глаза сверкали, пальцы сжались так, что могли бы переломить запястье. Я тебя уничтожу, если к нему подойдешь, И твоей подружке передай. За то, что подвергла его жизнь опасности дрянь, ты еще ответишь: прошипели мне в лицо. Ну, это уж слишком. И во мне сил хватает на то, чтобы отцепить от себя цепкие пальцы, а потом без затей ткнуть противницу в грудь. Эту точку мне показывал папа Каэлир. А Каэлир, он точно знал, как и куда бить. Жаль, у нас не так уж много времени было на совместные занятия по самообороне. Девушки должны быть вежливыми а не кидаться с видом безумных маньяков. Врагиня согнулась в три погибели, знаю, больно. И магические потоки перекрывает, тоже неприятно. Но иногда нужно уметь за себя постоять. «Ты пожалеешь!» — прошипела. Не кстати проснулась моя сила. Укутала поземка и одарила запахом прокисшего молока, кипящей кислоты и какой-то запредельно прогорклой, мерзкой, вонючей жижи. Фу, как в яму с нечистотами окунулась. И это эмоции адептки? Не умею я жаловаться. Иначе, наверное, уже била бы тревогу и бежала к нашему куратору. Сама не пожалей. И запомни, Айшел, мне Маэри не нужен. Он мне как брат. все таки пожалела я сумасшедшую девицу. Может, совсем от любви голову потеряла. Но он свой собственный. И такими поступками ты его скорее оттолкнешь, чем привлечешь. Вот только меня проигнорировали, и к лучшему. Я быстро спустилась вниз, свернула в нужный коридор и проскользнула в аудиторию. Так и знала, а Шарис уже восседал на втором ряду. Оранжевые глаза ярко блеснули при виде меня. Обрадовать его, что за ним охотится опасный маньяк в юбке. Или пока не стоит. Все же хорошо, что этот мир, хоть и волшебный, хоть и непростой, но во многом лишен традиционных средневековых замашек и условностей, особенно в среде магов. Иначе, боюсь, мне здесь было бы очень сложно прижиться. успело бы столько шишек набить и ошибок совершить. Впрочем, что сейчас об этом говорить? Прошлое прошлому. Мне повезло, и это совсем немало. «Внимание, эмиссар!» — выдохнул один из наших, метнувшись к двери. Все чинно расселись, достали тетради и умолкли. А в аудиторию, медленно, не касаясь земли, вплыл уже знакомый мне эмиссар метели. В своей обычной полупрозрачной форме. Как будто нам всем привиделся тот дивный красоты и нечеловеческой грации мужчина у портала в храм. Так вот ты какой, господин ректор. Прозрачная светящаяся фигура пролетела к невысокой кафедре и замерла рядом. Адепты. Вкрадчиво шелестнул голос. На моих занятиях вам редко понадобятся перейти тради. Все знания усваиваются только на практике. Поэтому самое лучшее, что я могу сделать для вас, позволить получить столько практики, сколько это возможно, чтобы научить горячие головы осторожности. Те, кто сумели выжить до второго курса, обычно больше не имеют проблем с учебой. С ласковой улыбкой упал на нас мороз. Айшел застыла в дверях. Она опоздала и несчастно хлюпала носом. «Я не потерплю опозданий. Наряд на кухню всю неделю». Утром и вечером. Голос эмиссара убивал любое желание переспросить, почему наказание настолько жесткое. Ведь это времени на учебу совсем не останется, а невыполнение домашних заданий может привести к новым нарядам. Только скандалистка Айшел прошелестела: Да, высокий тир, и шмыгнула на свое место к подружкам. Ну а теперь, мои маленькие личинки магов, вы узнаете, что такое настоящая магия льда. Чем ваш факультет так отличается от других? И почему я бы никому не советовал вставать на пути у тех, в ком течет кровь первородных? С этими напутственными словами перед нами, прямо взблокированные от любого воздействия аудитории, легко распахнули на земле омут портала, пугающий, затягивающий, смертельно опасный. Ну, что же вы молчите, тиры и тирры? Кто будет самым смелым? «Мне что-то подсказывает, что тот, кто начнет позже других, может не попасть в общежитие до заката». Голос эмиссара обжёг ледяной поземкой. Стужа упала на аудиторию. Даже мне на мгновение стало тяжело дышать. До того морозным был воздух. Я только успела моргнуть, даже глаза не протерла, как в следующий миг поняла, что мы находимся в совершенно другом месте. И вокруг нет и следа от академии, и аудитории залитый дневным светом. Правда, когда я проморгалась, поняла, что ошибаюсь. Не в той части, где мы оказываемся далеко от Академии, а в той, где вокруг тишина, пустота и что-то вроде мрачного кладбища. Напротив. Вокруг было очень шумно. И только мы, первокурсники Академии, цеплялись друг за друга, как потерянные котята, пытаясь понять, как тут вообще можно устоять среди такого количества народа. Шум ошеломлял. «Нет, и в Академии было шумно, но...» как-то немного иначе, как сквозь пленку льда. Ледяные, даже самые шумные, теперь казались степенными кумушками на выгуле. Неторопливыми, осторожными, внимательными. А вокруг стоял настоящий гвалт, как на базар попали. И только когда я немного пригляделась и уцепилась за рукав Маэри, как за соломинку, поняла, что мы находимся в огромном зале, похожем на приемный покой какого-то бюрократического заведения. Высокие колонны острыми пиками устремлялись в небо потолка. Ступени кручённой лестницы наползали холмами, а пол казался топью. Итак, так маленькие маменьки на котятке из корзинки раздался насмешливый голос метели. Вернее, насмешку там можно было разыскать с лопатами и копать на метра три вглубь и иметь очень хорошее, развитое воображение. Ректор был все так же дивно хорош собой, строен, высок и холоден. В прямом смысле этого слова. Температура воздуха рядом с ним резко падала. Волосы при свете солнца казались неожиданно темными, густыми, рассыпаясь по плечам тяжелыми шелковыми прядями. Я видела, как оборачивались некоторые дамы. Итак, тиры и тиры. Мы находимся в главном здании Сыска наших любезных соседей. Тайнарского северного человеческого королевства. Мы с ними граничим двумя горами, тоже мне соседи. Пробормотал кто-то. Именно эти соседи любезно предоставляют нам возможность практиковаться и помогают доставлять в Академию продукты, чтобы вы, снежные котики, не передохли с голоду. Ласково продолжил лорд метель, по полу пробежала изморозь. Сразу видно, когда учила. челам эмиссара хорошее настроение душевное. И мы сюда, как я и сказал, прибыли на практику. Так что будьте хорошими детками. Слушайтесь вашего сегодняшнего куратора. Надеюсь, что увижу вас в полном составе вечером. На бледных губах промелькнула судрого усмешки. После мороза в горах и на землях Академии здесь было жарко. Саташ, и ты здесь. Новую партию птенцов притащил. Пробасил кто-то во весь голос. К нам, стремительно расталкивая, как ледокол айсберги посетителей, двигалась настоящая гора. Росту у мужчины было больше двух метров, обхват рук как пять моих. В кулаке, наверное, чья-то голова поместится. Настоящий великан с острым проницательным взглядом серых глаз и коротким ёжиком волос. Магистр Роун. Ваши подопечные. Программа первого курса, но этим одаренным адептам можно давать усложненно Суховато откликнулся метель. Гиганта это, впрочем, не смутило. И спустя секунду мы с некоторым уважением наблюдали за тем, как он похлопывает эмиссара по плечу, а потом крепко пожимает ему руку, скалясь во все зубы. Саташ, все такой же сухарь. Не нашлась еще девка, что сердце твое каменное растопит. Кто-то из адептов изобразил обморок. Вот сейчас будет из местного сыска ледяной дворец. Но... Минута сменяла другую, а все было на своих местах. Эмиссар метели позволил магу невиданную фамильярность. Рон, ты, смотрю, тоже пока не стал примерным отцом семейства», — хмыкнул метель. А здоровяк вдруг хитро крякнул. «Кто знает, Саташ, кто знает? Ты давненько в гостях не бывал, новостей не знаешь. Заходи на чашку горячего стакка на днях, познакомлю тебя с огонь девицей моей». «Посмотрим». Уронил все так же холодный метель. Но мага это, похоже, совсем не смущало. «Давай уж, снеговик, справлюсь с твоими снеговичками», — отмахнулся гигант. И метель снова промолчал, лишь коротко кивнул и исчез, оставив за собой только обледеневший пол. А внимание гиганта переключилось на нас. «Ну что ж, так, понимая, что магичить вы пока толком не умеете. Так, молчать» рявкнул на попытавшегося что-то высказать оборотне. «Я вам пока слова не давал. За мной, снеговички. Будем учить вас применять магию на пользу людям. А то вы вечно чего-то такого напридумываете, что потом голова отваливается. Хорошо, если чужая, а то, может, и ваша». Кажется, все настолько впечатлились, что дальше шли молча, ну, почти. Кто-то недовольно вещал, размахивая руками, что ему срочно надо отойти поесть, выпить водички по надобностям вообще с утра и в такое путешествие без предупреждения это возмутительно. Наши леди Тиры вообще сбились в стайку и укоряюще смотрели на громилу мага. Но тому их взгляды, примерно как мухи сорогу, все равно шкуру не прокосят. Главное управление сыска, едва слышно шепнул мне Маэри насколько я понимаю логику эмиссара. Сейчас нас на практике научат работать с эмоциями других людей. Жалобщиков здесь всегда много. Само управление скидывает их обычно на стажеров, а сегодня стажеры отдохнут. И этим займемся скорее всего мы. Тихонько продолжил Маэрь. Ну вот лучше бы он молчал. Иногда молчание эльфячьи золота. Бриллиант ледяной. Потому что магистр круто развернулся, прищелкнул сапогами по полу, окинул Маэри насмешливым взглядом, от которого захотелось провалиться сквозь землю. Попа чуяла подставу большую, огромную, всеобъемлющую. И подстава ждать себя не заставила. «Так, шагом маршу мертвецкую, умные снеговички! Ты, фонарщик, ткнул на Маэри. Ты, сосулька, на меня. Ты, акулка, на Айшел. «Вот это повезло. Ты...» — продолжился отбор тыколок. Айшел горделиво поправила шубку на плечах. Кажется, ей было безразлично, куда идти. Главное — со шарисом. Она буквально всей кожей готова была к нему прижаться. К слову о шубках. Некоторые мои шустрые одногруппники, ну ладно, будем честны, большинство, особенно из знати, успели призвать свои верхние вещи. Другим же предстояло упражняться в морозоустойчивости. Все равно ни один мак льда в на холоде не заболеет. Мертвецкая это морг. Сосульки ледяные, действительно прекрасный повод посмеяться над зелеными адептами. Передернула плечами. Нет, кое-что я в этом мире повидала, но чтобы трупы. А может, не надо? В общем, в конечном итоге недружная группа в десять человек направилась в мертвецкую. А все остальные в уютные и теплые комнатки беседовать с жалобщиками, чтоб вам калось. Внизу было холодно. Не так, чтобы совсем от холода загнуться, но мало симпатично. И ладно бы холод был физический, его яды да и другие адепты переносили довольно легко, но нет, этот холод был душевным, эмоциональным. Казалось, здесь все вокруг вымерзло. Еще немного и увидим настоящих призраков. Мне дурно, простонала третья несчастная леди из нашей компании. Парни мужественно молчали. Можете падать. Милость его разрешил добрый преподаватель. Мы, правда, полный не мыли. Недавно после поножовщины притащили десяток жмуриков. Но, думаю, вы переживете. Девица быстро падать в обморок передумала, но повисла на соседям. Маэри отгородился парой знакомых от Эйшел, чем ужасно ее раздражал. Надо бы все-таки после этой практики рассказать другу, что его поклонница совсем ненормальная, если сам не понимает. Так не годится, чуешь, что быть беде. Так, снеговички, великан одарил нас нисходительным взглядом. Я магистр Алтер Роун, Ментот, Ищейка, боевой маг. Невероятно, вот это да. Это же элита. Парни оживелись. Даже мне скудные знания позволили понять, что магистр — очень опасный противник. Мало того, что он в совершенстве владеет магией разума, причем может как защищаться, так и атаковать, Так еще и умеет считывать следы преступления в ментальном фоне окружающего пространства, вычленять след преступника и идти по нему, как ищейка. Кстати, это именно то, чего ждут от нас. Вдобавок, магистр — еще и сильнейший боевик. Причем владеет далеко не только магией, судя по впечатляющей фигуре и скупости движений. Татуировка на груди нагрелась, как будто с той стороны мое восхищение посторонним мужчиной не слишком понравилось. Но ведь не может знак передавать мои чувства, и тем более передавать так, чтобы знали по отношению к чему я их испытываю. Снеговички стоять, скомандовали нам. Кто самый отмороженный и пойдет первым? Все дружно переглянулись. Рисковать никто не хотел. А нет, почему же никто? Крепкий толчок, и я, под злорадным взглядом одной неуемной, вылетаю вперед. Конечно, магистр все видел но только ухмыльнулся и лапищей и повел. Прошу, адептка. Позвольте, на подобные мероприятия неопытные маги ходят в паре, так что я готов составить пару адептки Ре. Не бросил меня друг. Кажется, после пары будет убийство. Убивать будут меня, убийца известен, в лице адептки Айшел. Позвали фонарик. Да почему Майери фонариком-то называют? Кажется, вопрос мучил не одну меня, но все предпочитали промолчать. «Значит так». Магистр подошел к одному из высоких железных столов, небрежным движением спустив простыню. За спиной послышался грохот. Теперь уже по-настоящему упала в обморок вторая адептка. Кто-то из парней побледнел. Я пыталась смотреть одним глазом, но... «Косоглазие заработаете», — бросила это ехидна в лице уважаемого мага. «Мужчина, предположительно, около сорока лет. Одежда добротная». С пояса срезан кошель. Нам указали на оборванный пояс. Кстати, довольно дорогой. Стащены сапоги и пропала верхняя одежда. Судя по следам на пальцах, были два перстня. Время смерти около семи часов назад. Ваше дело — просмотреть оставшиеся ментальные следы и по ним сделать вывод о способе убийства, его причине и коротко описать возможные эмоции преступников. Вот так дело. Я сглотнула, стараясь не смотреть в сторону тела, хотя придется, все равно придется. Закрыла глаза и глубоко вдохнула. Я справлюсь, это просто такая игра. И пусть я никогда не любила триллеры, детектива смотрела с удовольствием и зачитывалась с теми же приключениями Мисс Марпл или Стаутом. В конце концов, ну что такого будет, если я взгляну? Не поднимется же он, надеюсь. Давай, он не кусается, обещаю. Фыркнул Маэри. Вот чьи оранжевые глазище пылали азартом, он едва ли не обнюхивать это тело кинулся. Мужик как мужик бородатый, черные с проседью волосы, подстриженные коротко усы, кожа ровная, чистая, не работяга. И так понятно, что зажиточный. И все указывает на ограбление. А что одежду полностью не стянули, пусть и дорогую, так побрезговали или времени не хватило. Могу сказать, что дело уже расследовано и скоро будет закрыто, так что... «Будет вам с чем сравнить», — усмехнулся магистр. Я осторожно обошла вокруг. Внешних ранений не было видно. На спине. ворочить труп хотелось меньше всего, но тут помог Маэри. Легко и без видимых усилий или брезгливости, с тем же искренним любопытством на лице приподнял и осмотрел. Ран нет, отчитался. К чему-то принюхался. Но мужик пел, причем брагу дешевую, вонючую. «Отравили?» высказала я предположение. «Смотри на руках ссадины, значит, либо упал неудачно, либо пытался сопротивляться», качнул головой Деймор. «А я? Не знаю, что меня смущало. Все походило на то, что кто-то присмотрел богатея на улице, заманил забегаловку, или он сам зачем-то зашел. Напоил там дешевым пивом, отравил, а потом, когда тот вышел, ограбил и бросил в снегу. Глупость. Скорее уж, отравили там, где он ел» а брага и накормили потом, чтобы следы скрыть. Но зачем так сложно? Грабителям за большой дороги такие хитрости не свойственны, а тем, кто умнее, хитрее и опытнее, этот мужик показался бы слишком мелкой сошкой. Но наверняка это поняли и здешние стражи порядка. Слишком глупо для простого ограбления. Распрашивать сейчас бесполезно. От нас требуют не провести работу местных соскорея, поработать как маги. И хотя погружаться в подобного рода видение хотелось меньше всего, но... Я бросила быстрый взгляд на однокурсников. Съедят, как есть, если дать слабину. Это сказочным ведьмам везет. Все они исключительно милые, добрые целительницы, чья сила жизнью питается, чьей сути смерть противна. И невдомёк никому, что кто-то должен делать и такую работу. Ну ладно. От татуировки на груди вдруг прошла волна тепла и твердой уверенности. Жадный, ненасытный, неколебимый. Я едва не оступилась. Это поддержка, правда? Не знаю, померещилась ли мне, потому что я этого хотела или меня в самом деле решили поддержать. Но я уже гораздо увереннее перехватила собственную силу. Выпустила ее в мир маленьким потоком, как учил нас Фейер -Лаград. С Тиром Штарном, к слову, нашим вторым преподавателем, я больше не пересекалась. В ответ на наши вопросы, Терлоград только бросил, что штарна перевели на должность более соответствующую его исключительной одаренности. Учитывая, что подвинуть штарны не могли уже много лет, даже сложно сказать, что же способствовало такой вот перестановке. Осторожно. Горячие ладони ашарисы легли на плечи. Так, давай медленнее силу выпускай. Вот так, молодец. А теперь представь, что ты им крапотшельник и пробуешь кончиком клешни или усиками мир вокруг себя, проверяешь воду на съедобность. Да-да, раков в этом мире не было, а вот крабы еще какие из самых разных видов. Аналогия была настолько яркая, что я даже моргнула от удивления, а потом окунулась в искристую мерцающую воду, нырнула в ее поток с ловкостью рыбы и представила себя опытным водолазом-туземцем с прозрачной трубкой тростника. Вот трубка взбаламучивает тыл, Силы уходили быстро. Я уставала, тыкалась в разные стороны, слепо пытаясь отличить эмоции одногруппников от чего-то другого. Магистр ощущался ледяной глыбой, полностью закрытой. Вокруг крабики. Злобные крабики кусачи Они жалили холодом, не хотели раскрывать свои тайны. Мне показалось, что у мой разум кто-то попытался постучаться в этот момент. То ли сказать что-то, то ли подсказать. Как стук в дверь. Я отмахнулась. Не до того, справлюсь. Ни с чем не сравнимое ощущение прохладной родной силы, омывающей каждую клеточку тела, накрыло меня целиком. Магия. Настоящая магия. Самое настоящее волшебство, к которому я причастна. Искреннее ощущение восторга вдруг затопило меня до кончиков пальцев. Кажется, даже улыбка на губах появилась. А потом пришли ощущения. Едва заметные, тускнеющие. Они все еще плавали тоскливыми островками вокруг тела. Вот флер раздражения и усталости. Понятно, если мужчина возвращался домой посреди ночи, значит дела были важными. Лимонная горечь, перченая злость. Что-то такое кисло-сладкое, как виноград подвяленный. Что это? А вот это? Маленькая, незаметная, червоточина у самой головы. Что-то очень важное. Ее и не разглядишь почти. Мельтешит, как мушка, и тает на глазах. морем Ухо! окликнула друга. Над ним посмотри, там что-то странное, и еще красное пятно в горле. Именно в горле, а не у горла. Наверное, именно то, что я старалась не смотреть на застывшее в гримасе лицо, помогло увидеть еще кое-что. Эта эмоция мне была знакома. Совсем недавно я видела ее у Ляшеса на Может, не совсем такую, но очень-очень похожую и яркую. Именно поэтому и заметила, что сама была. «Удивление», — произнесла вслух. Он был очень удивлен перед смертью. На него напал кто-то знакомый, от кого он этого не ожидал. И совсем не с целью ограбления, это всего лишь попытка скрыть что-то более важное. «И его действительно отравили, там, где он ел. След едва заметный, но остался», — добавила Шарис. «Скажу больше. Отравили чем-то заклятым на крови. Уж поверьте, я в таких вещах специалист. На его крови. И сделали это не ночью» как минимум во время ужина, не позднее восьми вечера. Я от отложенного действия очень хитрый. Оно быстро распалось и не оставило следов, а еще, Наконец я ухватила мысль, которая не давала мне покоя за волосок. К нему применили что-то, меняющее эмоциональный фон. Не просто меняющее, а заменяющее его. Именно для того, чтобы никто не прочел никаких следов. Но сделано это было очень небрежно, как будто или торопились, или делали это на всякий случай. Даже не думали, что кто-то задастся вопросом. «И ограбление построено по тому же принципу», — добавила Шарис. «Но с этим, полагаю, у вас вопросов и так не возникло», — насмешливо вздернул бровь. А вот наш преподаватель мрачнел с каждым сказанным словом. Подошел к нам магистр быстро, двигался удивительно плавно и тихо для такой комплекции. «Вы уверены, ребята?» — нахмурился. «Даже делась куда-то это его, снеговички». «Более чем, у меня большой опыт работы с подобными происшествиями», — тонко улыбнулся Ашарис. «Так что Тира Даан Рим полностью права. Благодаря тому, что грань ее удара позволяет увидеть капельку больше, чем другим, она рассмотрела весьма тонкое воздействие. Ваши спецы бы это не увидели», — добавил. «Показывай», — хмуро скомандовал магистр. «А ты отойди, девочка». Зачет за занятие у тебя в кармане, снеговичок. Пока не путайся под ногами», — грубовато бросил мужчина, но я была не в обиде. Быстро отошла к нашим, следя краем глаза за тем, как машут руками в воздухе Маэри и Алтер Роун. Работали те восхитительно дружно. Упавшую в обморок адыбтку один из оборотней уже откачал, и теперь та доверчиво жалась к нему строя глазки. На душе воцарилось странное умиротворение. А в теле слабость от резкого использования силы. Еще учиться и учиться. Но впервые за все время моего попадания сюда я была по-настоящему искренне довольна. Появилась полная уверенность, что я приживусь здесь, что я не маленькая песчинка, брошенная на волю судьбы. Я справлюсь, выстою, найду свое место в жизни. Алиашес Нарителли древний беспощадный владыка, если мир свел нас, если так суждено. Возможно, что-то получится. Раступит ли ледяное сердце мое собственное робкое чувство? Я не хочу быть из тех, кто любит за двоих. Ваше кровейшество рассчитываю на взаимность. Или так, или никак. И разбирайтесь сами потом с местными армагеддонами». Задумавшись, я на мгновение поймала взгляд Килины. Девица смотрела на Маэри так, как смотрит на воплощение Творца, как жрец смотрит на свое божество. Но что-то мне не понравилось в ее взгляде. Это была не просто одержимость, а какая-то решимость, готовность. К чему? Нет, однозначно, стоит закончиться занятию и я поговорю со Шарисом. Еще не хватало нам получить спятившую на почве неразделенную любви блондинку. И в этот момент я не предполагала, что снова опаздываю, что мое предупреждение ничего не решит. А колесо судьбы вильнуло в новую, неожиданную сторону, сделав финт напоследок всеми спицами. Где-то в далекой зимней глуши, наверное, в волю смеялась богиня Зима.